Глава 12 «И что же, капитан, дает вам в эта ловля призрака? Это отсутствие чего бы то ни было в устрашающих размерах», — ядовито осмедомился вечный император. Он мог бы умаслить властителя длинным отчетом, но Стэн полагал, что лучше избегать долгих разговоров и не считаться с императорским гневом, чем упускать драгоценное время». Он надеялся, что император будет многое прощать ему, пока расследование не топчется на месте. Кног запретил проводить уборку в своей комнате. Я могу объяснить это так. Он боялся, что какие-нибудь улики будут всосаны пылесосами и останутся на фильтрах. Мне обнаружили ни единого отпечатка пальца. Нет ни одной частички отшелушившейся кожи, нет ни малейшей капли мочи на простынях. На наволочке нет ни пота, ни жира. «Не знаю, как вас благодарить, капитан. Вы со своими криминалистами заложили основы ничигологии, академически дотошного изучения пшика с маслом. И каковы же выводы вашей науки? Дело в том, что Кнокс не просто чуть ли не ежеминутно вычищал комнату, но использовал сложнейшую электронную технику, чтобы уничтожить абсолютно все следы своего пребывания. Из чего следует, что этот ваш Кнокс не просто дипломированный доктор». «Да, такое предположение возникает», – осторожно согласился Стэн. «Лейтенант Хейнс – полицейский детектив, занята поисками врачей, которые в какое-то время в своей жизни основательно изучали электронику». «Удачи ей! Однако могу предсказать, капитан, вы вытащите на берег пустые сети». «Не исключено! Поэтому мы продолжаем разрабатывать вторую версию о бомбисте». Император раздраженно пожал плечами. В этом деле уже есть один профессионал высшей марки. Тот, кто подложил бомбу, может оказаться таким же спецом по уничтожению следов. Не может. По меньшей мере, одну ошибку он допустил. Император задумался, потом сказал. — Ладно, трудитесь над этой версией. Есть другие зацепки? Стэн отрицательно мотнул головой. Не имело смысла упоминать странное присутствие спецназа в районе до тех пор, пока Хейнс не наведет справки. «Еще одно, капитан, только для ваших ушей. Первый секретарь танского посольства просит меня о встрече. Полагая, мы оба догадываемся, о чем он хотел поговорить. И мне желательно вести разговор с ним на менее шатких основаниях, чем ваше наличие отсутствия. Это все, что я хотел сказать вам, капитан. Вы свободны».